Глава 29. Энди. Все будет хорошо, Энди», — утешает меня Ноа. «Это я должна вести себя по-взрослому, говорить ему, что все будет хорошо». Но уже утро понедельника, а я до сих пор не получила никакого ответа от Митча. Я пытаюсь дозвониться или хотя бы добиться от него сообщения, но в ответ лишь тишина. «Знаю, ты прав». Говорю я брату с самой теплой улыбкой, на какую только способна. Он приподнимает бровь, явно не впечатлённой моими стараниями. Я продолжаю собирать ему ланч в школу, и он направляется к крыльцу, где любит дожидаться меня, когда не слишком холодно. Они с папой обычно сидели там по утрам, пока папа пил кофе. Я успешно отвожу Ноа в школу и возвращаюсь домой, но в голове у меня такой туман, что я едва помню дорогу туда и обратно. Спасибо, что у меня есть мышечная память. Я направляюсь прямиком в домашний спортзал, зная, что после хорошей тренировки лучше думается. Решив начать с подтягиваний, я добавляю бандаж для поддержки. Руки у меня не такие сильные, как ноги, но моя цель — как можно скорее подтянуться без посторонней помощи. Интересно, сколько раз Мич сможет подтянуться с такими большими руками? Я вздыхаю. «Перестань думать о Митче». Когда я заканчиваю подтягиваться, я перехожу к гантелям. Прямо посреди тренировки я слышу звонок в дверь. Я бросаю гантели и бросаюсь к двери, надеясь, что это Митч. Хотя я знаю, что он в Канаде, и сегодня вечером у него игра. Я с надеждой распахиваю дверь и вижу Мелани. Я удивленно моргаю, но она молча подходит ближе и заключает меня в объятия. «Привет». Я увидела статью и узнала твой адрес у ребят. Я обнимаю ее в ответ. Так приятно, когда есть друзья, готовые тебя поддержать. Я рада, что ты пришла. Честно говоря, я уже с ума схожу. Отстранившись, я веду ее на кухню. Хочешь кофе? Нет, спасибо, — говорит она, присаживаясь на барный стул. Я сажусь рядом с ней, и она смотрит на меня с беспокойством в глазах. Ребята сказали, что меч сам не свой. Я чувствую, как мои глаза застилают слезы. Он не хочет со мной разговаривать. О, Хенди, мне так жаль. Она замолкает. Может, он просто перегружен, и ему просто нужно немного подумать? Надеюсь, ты права. Я знаю, это не мое дело, но он ведь старается держать себя в руках, верно? Я киваю. Так что вполне логично, что он дал себе время подумать, вместо того, чтобы срываться на ту, кого любит. Моё сердце сжимается на слове «любит». Оно гулко бьется у меня в груди. Возможно. Я просто хочу с ним поговорить. В этом нет нашей вины. Это правда. СМИ могут быть жестокими. Мел приподнимает брови. «Репутация Уэста до того, как мы начали встречаться, тоже была далеко не блестящей». «Правда?» — удивленно спрашиваю я. «Они с Уэстом кажутся такими идеальными, что трудно представить их в другом образе». «О, да». Мел сдает легкий невеселый смешок. «Я помню, когда мы с ним начали встречаться, вышла статья, в которой меня назвали его новой подстилкой». «Но это еще мягко сказано». Это было просто унизительно. Не сомневаюсь. Это ужасно. Я морщусь. Я знаю, что все в этой статье — выдумка, но меня это все равно поразило. Я не ожидала, что так скоро окажусь в поле зрения общественности, да еще в таком негативном свете. Мелани нежно похлопывает меня по руке, и я продолжаю. Но я уже влюблена в Митча. Сильно. Я знаю, что мы переживем эти глупые сплетни — Но он должен поговорить со мной. Если мы хотим все это преодолеть, нам нужно быть в контакте». «Определённо», — соглашается она. «В каком-то смысле это хорошо, что ты так рано познала трудности отношений со звездой. Считай, это своего рода проверка и злобными комментариями. И ты ее определенно проходишь». Мэл теплом не улыбается, а затем вновь становится серьезной. «Но ты права. Вам нужно все обсудить». Возможно, я сейчас скажу лишнего. Если что, не стесняйся и скажи мне об этом. Но мне кажется, что тебе лучше быть терпеливой с ним, пока он не поймет, как ему сдерживать свои неконтролируемые эмоции. Я делаю глубокий вдох. Ты права. Мне действительно стоит быть терпеливой с ним. У него никогда не было здоровых отношений. Любовь побеждает всё. Так ведь? Будем надеяться на это. В понедельник вечером мы с Ноа приходим на хоккейную тренировку на ледовый каток. Весь день я со страхом ждала этого, как и со Ноа, наверное. Мне так его жаль. Это так унизительно для ребенка. Самое ужасное — это искаженная мысль о том, что Мич работал с ним только ради меня, когда на самом деле Ноа привлёк внимание Мича своим трудолюбием и талантом. Ноа направляется прямиком в раздевалку, чтобы переодеться, а я неохотно захожу на каток, чтобы найти место на трибунах. Сегодня я укуталась в теплые вещи еще плотнее, чем обычно, желая просто сделаться невидимой. На мне шарф, шапочка, вязаные перчатки, большое пальто и пушистые сапоги. До меня слишком поздно доходит, что я выгляжу нелепо и привлекаю к себе даже больше внимания, чем обычно. Как и ожидалось, все поднимают головы на нас и пялятся на меня, когда я вхожу. Стеф буквально стоит у входа, скрестив руки на груди. Она как будто ждала меня. Настолько она довольна собой. Зная, что она любит драмы и, вероятно, надеется, что я начну с ней конфликтовать, я просто игнорирую ее. «Веди себя как взрослый человек, Энди. Вот что сказала бы мне мама». Я отвожу взгляд, не желая смотреть в ее расчетливые глаза. Но она не хочет оставить меня в покое. Ее противный голос звучит у меня в ушах. «Что, сегодня рядом нет Митча Андерсона, чтобы тебя защитить?» «Интересно, почему же?» Я поворачиваюсь к ней лицом. «А знаешь что, Стеф? Обвиняй меня сколько хочешь. Если твоя жизнь настолько жалкая, что тебе приходится унижать меня, чтобы почувствовать себя лучше, так тому и быть. Но не втягивай в это Ноа. Он ничего не сделал». Кроме того, что у него врожденный талант к хоккею. От этих слов у Стеф, кажется, отвисает челюсть. Я решаю не дожидаться ее ответа, поворачиваюсь и направляюсь к трибунам, чтобы сесть как можно дальше от других родителей. Когда дети выходят на лед и начинается тренировка, я чувствую, как кто-то похлопывает меня по плечу. Я оборачиваюсь и вижу Тори. Ее темные глаза полны сочувствия. Она обнимает меня за плечи. Инди! «Мне так жаль». Она шмыгает носом, и я обнимаю ее в ответ. Она отпускает меня, не отодвигается насовсем. Я и не знала, что Стеф такая коварная. Нужно было сразу же заступиться за тебя. Еще тогда, когда она впервые прокомментировала, что Ноа слишком драматизирует травлю со стороны Деклана. Я видела, как это происходило, прямо на моих глазах. С моим сыном тоже. Но я не хотела разводить ругань, поэтому молчала и пыталась сохранить мир». Все в порядке, Тори, правда. Это не твоя вина». Она поднимает руку, чтобы остановить меня. «Нет, не в порядке. Ты мой друг, хороший человек и замечательная сестра. В течение нескольких месяцев я наблюдала за тем, как ты суетишься, заботишься о нем, еще и работать успеваешь. Никто не должен взваливать на себя этот груз в одиночку. Но ты справилась со всем этим. А когда ты нуждалась в ком-то, кто может за тебя заступиться, я не смогла этого сделать». Но я не потерплю неудачу снова. Я всегда рядом, знаешь? Слезы текут по моему лицу. Я не смогла бы остановить их, даже если бы захотела. Я понятия не имела, как сильно мне нужно было, чтобы кто-то признал, что мне было тяжело все эти девять месяцев. И вот, наконец, получив одобрение, я чувствую, как все сдерживаемые мной эмоции выплескиваются наружу. Тори заключает меня в еще одно долгое материнское объятие. «Спасибо, Тори», — шепчу я ей в плечо. В этот момент двери на каток распахиваются, и заходит Ронда, все еще одетая в свою рабочую форму. Она быстро находит меня, сердито сверкая глазами, и направляется ко мне и Тори большими торопливыми шагами. Она садится рядом со мной и тут же обнимает меня. «Вот черт, теперь я больше не могу сдерживать слезы. Мои плечи сотрясаются от беззвучных рыданий, и я утыкаюсь носом в ее куртку. «Ох, милая», — говорит она, гладя меня по волосам. «Я сразу же выехала к тебе, как только услышала о статье. Мне очень жаль. Все в порядке». Меня едва слышно, ведь я говорю в ее пальто. «Не в порядке, но так обязательно будет», — шепчет она. Я отстраняюсь, кивая. Ронда обнимает меня одной рукой, и я кладу голову ей на плечо. Тори, с другой стороны, похлопывает меня по руке, и я грустно улыбаюсь ей. Тори и Ронда сидят вот так рядом со мной до конца тренировки, и внезапно я перестаю чувствовать себя такой одинокой.